«Они ударили по флоту», — спокойно, как всегда, проговорил Ватсон. Он мониторил происходящее, используя не только схему врубки управления, но и всевозможные сенсоры Перуна. Разведывательный зонд тоже показывал данные. Он находился на противоположной части системы, что позволяло фактически смотреть на все происходящее. Мы не успели. Андрей устало вздохнул. «Теперь, по всей видимости, придется отрываться от арианского корабля». Правда, у Ватсона уже был такой опыт. Андрей уже было потянулся к панели управления, чтобы отдать приказы, но рука застыла на полпути. На экране он видел визуальную трансляцию, видел, что происходило там, где арианцы ударили из своих орудий по флоту мышек. И не верил своим глазам. После яркой вспышки, которая свидетельствовала о попадании, вместо кучи обломков стоял все тот же флот «Скай». Лишь слабая марева виднелась перед флагманом. Словно энергия собралась перед этой пирамидой в подобие стены. Ватсон, выдохнул Андрей. Уже анализирую. Капитан, это щит. Лариска использовали неизвестную технологию для защиты себя, проговорил Ии, слегка повернув голову в сторону Андрея. Почему Андрей решил, что божественный ход должен был сделать он? На поле было три игрока, и каждый мог сделать такое, что перевернет все к чертям. Почему Фокин так был уверен, что избранный только он? Нет, это не так. Андрей никогда не считал себя избранным. Он просто делал то, что считал правильным. Но раньше именно его решения переламывали судьбу. «Повторный удар орианского корабля. Анализирую». «К черту анализ, потом. Как быстро мы сможем выстрелить?» «Капитан, я не уверен, что даже достигнув рубежа атаки, мы сможем нанести вред». «Я имел смелость анализировать бои земного флота с Арианским. По всем моим данным, лишь сократив дистанцию до минимума, мы сможем нанести хоть какие-то повреждения». «Но это рискованно». «Плевать, не похоже, что у мышей есть чем стрелять». «Так, Ватсон, готовься к безумствам!» Андрей положил руки на панель управления. Пальцы забегали, вводя данные. Он стал осваиваться с управлением этой посудины. «Ну вот, тот самый божественный ход, который переворачивает всю игровую партию. И плевать, что он не был сделан им. Теперь надо не терять эту возможность». «Капитан, вы уверены в том?» «Да, мы совершим этот прыжок. Координаты ты получил, выполняй». «Есть». Ватсон исчез. Он решил пока не тратить свои вычислительные мощности на поддержку своей проекции в рубке. Андрей опять задумал совершить прыжок с места фактически в третий раз сыграть судьбой. Гиперпрыжок с места, так еще и в гравитационном кольце, фактически игра в рулетку. Шансы выжить 50 на 50. Фокин нажал на значок внутренней связи. Слушай, Андрей», – проговорил Андрея еще до того, как Фокин заговорил. «Пристегнись, мы сейчас будем безумствовать. Как там, Рем?» «Все хорошо, показатели в норме». «Отлично, будь готова к любому дерьму. Надеюсь, все обойдется». «Хорошо, поняла». Андрей отключил связь. «Пришло время для безумства». «Прыжок!» – скомандовал Андрей. И мир раскололся.